Он никогда не видел, чтобы общипывали розу. — Да он же служил во флоте, — вклинился Павел Мартынович, кивнув на Рыжего. — За дерзость переведен в стаски, а за неумение скрывать свои мысли произведен в дипломаты. Екатерина Васильевна предупреждающе подняла глаза на мужа. — Или показалось, — думала она. Под столом было тихо. Неужели показалось? Может быть, случай Нет, не может. Да, как говорил современник графини, поэт Анджей Добрынин, голова красивой женщины полна случайностей, но ноги красивой женщины — одна сплошная необходимость. Ты что же, ть самое, братец, не наливаешь? Павел Мартынович дерзко не заметил предупреждающего взгляда графини. Ноги Джулио медленно отходили, мурашки, словно сорвавшись с цепи, устремились от рыцарских сапог по шнуровке прямо к солнечному сплетению. Джулио, словно весь наполнившись шипучей водой, немо глядел на Головкина. О чем разговор? — мучительно старался вспомнить он. Екатерина Васильевна скользнула взглядом по лицу рыцаря, Увидев Джулию, а потом воскресшую коробку, графиня проделала простую умственную операцию. Матрос из кондитерской оказался рыцарем, следовать на вором быть не мог. Однако итальянец мог свободно вора отыскать. Зачем? При этом нагло делал вид, что остался к ней равнодушен. Нет, но ну, неужели случайно? С досадою думала теперь графиня. Подвигами, подобными подвигу Сакена, пестрит вся история Ордена. Рыцарь, воспитанный в презрении к смерти, не впечатлился подвигом русского капитана в неизвестных ему морях, — прочитал Головкин на застывшем лице Джулио. Джулио вдруг почувствовал, как что-то мягко коснулось его ступни под столом. — Что это? — с ужасом подумал рыцарь. — Ну да! — Раззадорился Скавронский. «Произведен в дипломаты. А чего тут стесняться?» Он посмотрел на Головкина и на Катю, причем не без протекции ее вот дядюшки. Он ткнул толстым пальцем в жену. «Князя Потемкина, слыхали?» залихватски обратился он к Джулио. Сделавшись монахом, Джулио счастливо избежал ханжества. Однако... Представить, что икона невинности, сидящая напротив, могла даже просто помыслить о происках под столом. Едва оттаившие ноги, впрочем, не могли с надежностью донести, было или не было. Джулио замер, боясь взглянуть на графиню. Головкин вдруг густо покраснел. Вернее, как это бывает у безнадежно рыжих, целиком стал одного цвета с веснушками — Было или не было, — боролся теперь с собою Джулио, и вдруг резко подтянул ноги обратно под стул. Екатерина Васильевна положила приборы и посмотрела на мужа. — Слыхали? — не отставал Скавронский. — Хоть и князь тьмы, а кое-кого в свет вывел. Ну, правда, и Ариадны были умелые. Катина матушка вот с сестрой... Сделалось ясно, что с ковронского несет, посол говорил с подтекстом, и жало подтекста, ускользая от понимания, Джулио, кажется, попадала в цель. Джулио совершенно не интересовался знать семейные секреты русских господ. Правда, краем сознания с умилением представил Катину матушку. Но Катя вдруг поднялась. Извините, у меня голова развалялась. — сказала она, — уронила общипанный бутон на скатерть и вышла. Скавронский застыл на полуслове с раскрытым ртом. Звук отодвинутого Кати из стула словно царапнул Джулио по сердцу. Он проводил графиню глазами. Головкин пожевал губами, посмотрел на Джулио, и кровь отлила от веснушек обратно. «Что я такого сказал?» — вспылил Скавронский и обиженно посмотрел на рыцаря. Этикет точно предписывал, как отвечать на вопрос Павла Мартыновича. Джулио медленно подцепил спаржу, подождал, пока стекут капельки оливкового масла, и задумчиво отправил в рот.